«И чем же дело кончилось?» — воскликнула я, потрясенной дерзостью Ханны. Важничая от того, что знает столько секретов, Нэнси ответила. «Мистер Фредерик всегда побаивался рассказов о работорговцах. Он сперва побелел, потом покраснел и, не успели мы оглянуться, схватил мисс Ханну за руку и помчался в сторону сада. Берти Тимминс, он там яблоки собирал, видит». несется мистер Фредерик со всех ног и на бегу приказывая крикивает, мол надо поднимать народ искать мисс Эмилин, ее двое тем на кожах незнакомцев похитили. Стали искать и там и тут все кругом перевернули, но никто не видел двух мужчин с золотоволосой девочкой. А когда же ее нашли? А ее и не нашли. Мисс Эмилин сама вылезла. Через час или около того, надоело ей прятаться в яблоках, она и вышла из амбара посмотреть, что за шум кругом, и узнать, почему мисс Ханна за ней не идет. «Мистер Фредерик здорово рассердился?» «А то как же!» — подтвердила Нэнси. «Только ненадолго. Не умеет он на мисс Ханну долго сердиться. Они же два сапога пара. Ей надо очень постараться, чтобы он серьезно нее обиделся». Она положила тряпку на стол, покрутила головой, потёрла шею. Многие говорят, что мистер Фредерик получает по заслугам. Почему? Что он натворил? Нэнси глянула в сторону кухни, чтобы удостовериться, что нас не слышит Кэти. Под лестницей большого дома на холме, как и в других имениях того времени. Царила строгая, отточенная столетиями иерархия. Хотя я и была горничной для самых простых поручений, мишенью для выговоров и нагоняев, положение посудомойки все равно было гораздо ниже. Хотелось бы сказать, что меня возмущало это бессмысленное неравенство, что я хотя бы не приветствовала, если уж не осуждала его. Но на самом деле в то время я скорее радовалась крохотным преимуществам, позволявшим мне слушать сплетни Ненси. Но давно и так стояло, Бог знает, сколько народу. Давал он родителям жару, когда сам был помладше, наш мистер Фредерик. Тихо, почти не разжимая губ, объясняла Ненси. Такой сорванец был, что лорд Эшбери послал его учиться не в Уитон, а в Редли. чтобы он брату не испортил репутацию, и в Сандхерст потом не пустил, хотя тот и собирался на флот. Я жадно слушала, а Нэнси продолжала. И понятно, ведь майор Джонатан так здорово отличился на службе, а доброе имя слишком легко запятнать. Нет, рисковать не стоило. Нэнси кончила массировать шею и взяла со стола потускневшую салонку. Ну все хорошо, что хорошо кончается. У мистера Фредерика теперь и автомобили, и детей трое. Сама на представлении увидишь. А дети мистера Джонатана будут играть в спектакле. Внезапно Нэнси помрачнела и буркнула: "Ты хоть думаешь, что ты говоришь?" Я поняла, что ляпнула что-то не то. Грозный взгляд Ненси заставил меня опустить глаза, и в натертом до зеркального блеска блюде я увидела свои покрасневшие щеки. У майора нет детей, прошепела Ненси. Больше нет. Она вырвала у меня тряпку, соропнув мою руку длинными тонкими пальцами. Хватит болтать, совсем мне голову заморочила. К новой жизни привыкать всегда не просто, а тут еще все кругом словно сговорились считать, что я с рождения должна знать про Ривертон все до мельчайших подробностей и про дом и про семью. Я догадывалась. Дело в том, что мама работала тут до моего рождения. Мистер Гамильтон, миссис Таунсенд и Нэнси, с чего-то решили, что она полностью просветила меня и насчет Ривертона и насчет Хартфордов, и вечно ставили меня в неловкое положение, если оказывалось, что я о чем-нибудь и не слыхивала. Особенно Нэнси, если у нее не было настроения что-то разъяснять, она презрительно фыркала. Я наверняка знаю, как ее сиятельство любит, когда окна приоткрыты на два дюйма в любую погоду. Так что я то ли страшно рассеянная, то ли жуткая бестолковая.